подружки. Наташа сильная, сама справится, только с мамой у неё отношения разладились, пояснила тихо Гуля, вернувшись домой. Мне показалось, что ей одиноко, и пригласила с нами на зарядку и в Петро дворец, призналась, глядя на меня. Правильно кивнул я головой. Наташа призналась, что её расспрашивали о тебе и взяли подписку, сообщила дополнительно, испуганно потливо вглядываясь в лицо. Когда это было? Я почувствовал холоду в груди. Я не спросил, а тихо ответила Гуля. Плохо, если это было после моего посещения большого дома. Тогда значит, что интерес ко мне со стороны органов не пропал. А если до то понятен. Молодец, Наташка, что не стала скрывать, не испугалась подписки. Голенька, ты свободна? Не хочешь мне помочь по слышно с кухни тётин голос. И до Светлана Викторовна отозвалась подружка и, улыбнувшись мне, отправилась делиться новостями с изнывающей от любопытства родственницей. «Мне Наташа сообщила, что ты рассказывал в школе про загадки Ленинграда», — поделилась гулька за ужином. Взглянув на насторожившуюся тетю, вздохнул. «Что это за загадки?» — поощрила меня на рассказ родственницы. Есть гипотезы, что Санкт-Петербург строил не Петр I, а город с таким же названием уже был отвоеван у шведов и был построен задолго до них. Датой начала строительства считается 1703 год, хотя еще до 1920-х годов эти земли считались шведскими. Удивительно то, что на многих картах и гравюрах того и более раннего времени на месте Питера уже находился город с высотными каменными зданиями. Выходит, что Петр отвоевал уже построенный город, хотя официальная история нам рассказывает иначе. Да и нереально построить за несколько лет каменную Петропавловскую крепость, а считается, что с нее началось строительство Питера. На картинах 20-х годов через 17 лет уже стоял целый город с многоэтажными зданиями, проспектами, с крепостью, и это во время русско-шведской войны. После поражения под Нарвой русская армия была разбита и лишилась своей артиллерии. Помните из истории, как Пётр переливал калакала на пушки. Тогда же надо было вновь создавать армию, одевать, вооружать, учить, кормить и параллельно строить флот. Сколько средств понадобилось. И тут же строительство второй столицы на чужой территории. Где логика, если эти земли официально отошли России только в двадцатых годах по мирному договору со Швецией? Никогда не слышала об этом, признала тётя. И ты в школе это рассказал, удивилась гулька. Я ещё в своём уме, чтобы опровергать официальную науку и учебники истории, улыбнулся. Обратил внимание краеведов только на засыпанные первоэтажи многих исторических зданий. В историческом центре города в некоторые здания надо спускаться под землю с мостовой, а в другие подниматься на второй этаж по пристроенной в более позднее время лестнице к дверному проёму, переделанному из окна на втором этаже. Есть версия, что город долгое время находился под водой, а потом вода ушла, оставив засыпанным илом первые этажи. "А ведь и правда, вспомнила тётя. Много раз видела лестницу в не здание, но не задумывалась". Есть и другие факты, которые смущают отдельных историков, намекнул я. Утром бежали по кварталу уже втроём, а затем две воинственные фурии отрабатывали на моей тушке приёмы самообороны. Говорит, что мной интересовались, спросила Наташки, щупая сонящую губу после зарядки. Не помнишь, когда это было? Девчонки веселились с Арзартом, отрабатывая, изображая На мне удары по болевым точкам, а я как мог уклонялся, чтобы избежать повреждений. Но от одного Наташкиного удара уйти не смог и довольно сильно получил крепким кулачком по зубам. Тренировка тут же прекратилась, и вокруг меня заухали, засуетились мои спарринг-партнерши. Я был осмотрен, ощупан и зацелован одной из них. У кошки боли, у собаки боли, а у Сереженьки... Надеюсь, она Ташка врезала случайно. Склерозом не страдаю, ответила она в своей манере. В начале лета, после экзамена по литературе возле подъезда встретил меня вежливый молодой человек. Показал красное удостоверение и предложил пройти в квартиру для беседы. Я отказалась, сказала, что мама запрещает вводить домой незнакомцев. Усмехнулась злорадно. Похоже, его мой отказ и поведение смутило. Беседовали на лавочке за домом. Вопросов было много, но я поняла, что интересуются тобой. — Ты что-то натворил? — подняла на меня светло-корее глаза. — Соловьев, признавайся, ты шпион? — пошутила. — Ага. Как выдам буржейным главную военную тайну? — ответил в той же манере, а сам задумался. Не удовлетворились беседы с товарищем Карасевым? — Хотят видеть в своих рядах молодца с горячим сердцем, холодной головой и еще чистыми руками? Всплыла какая-то связь с Романовым. Только на рыбалке был с ним один раз в присутствии посторонних. Не пора ли смазывать лыжи? — Да сколько можно бояться, — разозлился. — Нет за мной ничего. Должны сами подойти или пригласить на беседу. Тогда будет ясно. Но вдруг уже будет поздно. Так ничего не решив, отправился на завтрак после душа.